Утро. Довольно рано. Часов шесть или семь. Сабрина безмятежно спит, повернувшись ко мне спиной и стягивая на себя одеяло. Телефонный звонок в это время представляется чьей-то злобной шуткой. Протягивая руку к трубке, первым делом думаешь — как бы удавить раннего абонента на том конце провода тем же проводом. Да. Кончи, вы следили вас. Беги, Титовский, беги! Обрыв связи. Короткие гудки недоумения. Я аккуратно положил трубку, даже не задавшись вопросом, кто, собственно, звонил. Голос властный, речь размеренная, с ощущением некоего дребезжания в окончаниях слов. Меня гораздо более интересовало, зачем нам звонили. Что это было? Угроза, предупреждение, злорадная констатация факта? Вообще-то могло быть все, что угодно. Значит, и от нас требуется адекватная реакция, то есть никакая. Не люблю предсказуемости событий. Вставая с кровати, я осторожно поцеловал Сабрину в ушко. В ответ она тихо мурлыкнула. Бедняжка совершенно вымоталась за ночь. Но мне все равно лучше бежать. Эта женщина не может просто спать с мужчиной больше двух часов». Наскоро одевшись, я отправился в гостиную. Туалет, ванная комната, контрастный душ, туманный енот с разочарованным видом, выползающий из мансарды. Залезла под одеяло с головой. У ее... Ма... Ничего не видно. Пятка одна. Так пусть воображение мгновенно дорисует остальное. Оно у вас ретивий бронетранспортера. Бездарно передергивая Пушкина, утешил я. Капрал скорчил мне рожу и беззвучно плюхнулся на диванчик. «Не впадай в отчаяние, друг мой!» Сабрина собиралась принять душ, и у тебя будет шанс. «Да врешь! ё мо мо мо Недоверчиво отмахнулся старый солдат, но глазки его предательски заблестели. «Предлагаю пари. Если она тебя не выгонит, ты не будешь больше терроризировать его в туалете». «Чего?» Нажаловалась уже. «Вот коза рыжая нам. «Да там и смотреть-то было не на что». «По рукам?» Я и без того знал, что... Положил капрала в партерной борьбе, и деваться ему некуда. Мгновение спустя он сдержанно кивнул, подтверждая сделку. «Кстати, я не спросил. В мое отсутствие не происходило никаких инцидентов». «Девки твои дрались. А вне дома?» «Шныряло двое бритоголовых вдоль забора», — припомнил енот. «Безоружные». одеты по гражданке, изображали влюбленных, такие всю мажь. «Мальчики!» Скорее уточнил, чем удивился я. «Пацан валец по семнадцать!» Один сунулся было в окно посмотреть, ну я вылез, высказал ему по Второй подоспел унес друга, седого уже. Тогда готовь дом к обороне. Думаю, сегодня ночью нас попытаются взять штурмом. — Яма! Это из-за Евы! — обрадовался он. Однозначного ответа не было. Ясно одно. Кто-то охотится на Сабрину, собираясь попутно уничтожить ее единственную защиту — меня, а заодно избавиться от использованного патрона. Рыжеволосые охотницы. Гибель Евы послужит благородному делу мести. Ее объявят мученицей, наговорят пышных слов на похоронах, и не один десяток юных бойцов пойдет насмерть, вдохновленный ее примером. Ситуация банальная и скучная. Я ожидал от противника чего-то более изощренного, хотя по сути нет разницы, проткнут ли вам горло изящной серебряной иглой Или просто размозжат голову безыскусным ударом кувалды? «Дэн, почему ты не разбудил меня?» На пороге спальни возникла небрежно закутанная в черную простыню Сабрина. «Ты спала так сладко, как в могиле. Я любовался тобой. Правда?» «Разумеется!» — торжественно поклялся я. И потом мы поспорили с капралом насчет душа. «Ну, ты помнишь?» «Что помню? А, душ! Да, конечно, как раз собираюсь туда идти. Скажи этому героическому извращенцу, чтоб не опаздывал». Енот исчез так быстро, словно его вообще не было в гостиной. Моя подруга медленно повернулась, не отводя багрово-коричневых глаз, прищурилась и величаво направилась в ванную комнату. Я провожал ее восхищенным взглядом. Черная простыня с каждым шагом все больше соскальзывала с алебастрового тела и окончательно капитулировала у дверей в ванную. Долгую секунду я боролся с искушением броситься следом. Занять место капрала, его выпихнуть к чертовой бабушке. Увы, не успел. По скрипучей лестнице с мансарды, шлепая босыми пятками, безмятежно спускалась наша выспавшаяся жертва. «Доброе утро!» Она сумрачно оглядела комнату. «А где прячутся остальные?» Сабрина принимает душу. «Капрал подсматривает все пределе пояснил я. Она недоверчиво скривила губки, но промолчала. «Как прошла ночь. Никто не беспокоил». «Вроде нет. Вообще-то спала, как убитая. Если кто очень уж обеспокоился, то вполне могла и не почувствовать». «Не уверен, что правильно ее понял». Надеюсь, она имела в виду тот факт, что ночные вампиры ее сон не тревожили. «Наверное, нам стоит поговорить более откровенно», — пожав плечами, предложил я. Капрал докладывал, что вчера, ближе к ночи, здесь крутились два подозрительных паренька. Возможно, шпионы или разведчики. «И что же? Ваш наихрабрейший офицер...» До смерти их запугал Своими неприличными наколками Почему неприличными? Это Камасутра Он им показывал ту, что на пояснице С пьяным ежиком Нет Он всего лишь улыбнулся им, но Эффект тот же Хмыкнув, завершила Ева Скорее всего, в ее голосе Сквозил неприкрытый сарказм хотя я откровенно не понимал причины. Дело не в этом. Просто сегодня утром был очень странный телефонный звонок. Некто предупредил, что наше убежище раскрыто, и посоветовал бежать. «Я никому ничего не сообщала». Охотно верю. Тем не менее нас вычислили за одну ночь. «И что? Значит, я предательница?» Некоторые женщины просто не умеют разговаривать, не повышая голоса. Наверное, грубость и крик ассоциируются у них с борьбой за права слабого пола. Я всего лишь пытаюсь сказать, что теперь наш дом в любую минуту может быть атакован превосходящими силами противника. И, возможно, тебе лучше уйти. — Ага, боитесь оставлять в тылу обученную гончию? — сорвалась охотница, — мгновенно прикусив язычок. И так запретное слово произнесено. «Значит, это все-таки гончие».